Глава восьмая. Сегодня. Так, под ожиданием отдыха, Леший и Ленька зашли к Воронину. Генерал встретил их какой-то смурной, не в духе. Чувствовалось, что кто-то его с самого утра уже довел до белого коления. Леший начал говорить. Лицо генерала с каждым словом краснело все сильнее и сильнее. Леший замолчал и вопросительно уставился ему в лицо. Тут он, наконец, взорвался. «Ты спецом ко мне с такими новостями под вечер пришел, да? Ты спецом мне его портишь, чтобы я не заснул, да? Леший, ты где лазаешь, чтобы спецом мне таких новостей насобирать, а?» «Ну и все в таком духе дальше, понарастающий». Леший, видя его такую реакцию, улыбнулся и уселся на один из стульев, знаком показав Леньке тоже садиться. Это разъярило генерала еще сильнее. Казалось, что он сейчас взорвется от переполнявших его эмоций. Но в какой-то момент он вдруг посмотрел на Лешего, увидел, что он смеется над ним, и вдруг, махнув рукой, уселся напротив него на такой же стул. Лицо его постепенно приобретало обычный цвет. Леший встал, обошел стол по кругу и сел напротив него. Протянул ему руку и сказал. «Сколько ты меня уже знаешь? Много дней, а до сих пор не понял, что на меня бесполезно орать. Со мной надо нежно и ласково разговаривать, тогда и я тебя быстрее пойму». «Ну что, мир?» Или я сейчас уйду с Фартовым, ты останешься со своими проблемами один?» «Черт с тобой! Мир! Но объясни мне, где ты такие проблемы находишь? Спецом ищешь, что ли? Вот пока тебя не было, так и было все намного спокойнее, а ты появился и капец моей спокойной жизни пришел. Но почему так? Да потому что я сам проблема ходячая». и не могу пройти мимо такой же проблемы. но так что? Что делать будем с наемниками? Я уже вижу, что сам ты с ней не справишься, с этим маскарадом». «Ха, как ты его правильно назвал, маскарад? Точнее и не скажешь. А черт его знает, голова пустая совсем, никак не могу ни одной мысли в кучу собрать. Там у тебя во фляжке нет ничего из НЗ». «Сейчас сделаем. Ленька, сбегай к бармену, пусть на меня запишет бутылку коньяка получше и сюда принесешь. Бегом!» Генерал собрался что-то сказать, леший махнул рукой и прикрикнул на замешкавшегося Леньку. «Приказ получил? Исполнять!» Леньку как ветром выдуло из кабинета. Генерал вдруг приобнял лешего за плечо, и второй рукой дружески стукнул его по другому плечу. «Но почему ты не в долге? Сколько я тебя уговаривать буду? Почему не у меня?» «Да я же говорил, что командир должен быть один, а талантливый командир так тем более, чтобы никто ему не мешал». «Да уж». «Сколько ты чертяка по зоне бродишь, а тебя меньше, чем других приносили из раненого сходок? Уважаю, и у тебя меньше всех люди гибнут». Тем временем вернулся Ленька, поставил на стол бутылку дорогущего марочного коньяка армянского. Леший аж присвистнул, взял бутылку в руки и сказал, «Вот же барыга, чего у него только нет, а?» «Может, почаще тебя посылать по таким поручениям? Что он там делает?» «Он сказал, без него не начинать, он сейчас придет, а то больше никогда не даст». «Не, ну ты посмотри, никогда не опоздает, но натуральный барыга». «Так может, мне тогда назад идти? Может, и сразу вас вычеркнуть из моих друзей?» «Раздался голос из-за двери». «Не-не-не, бармен, заходи, ты что? Ну, пошутили немного». Леший и Воронин вместе подорвались к двери и ввели бармена в кабинет, усадили его на стул. Ленька занялся разливанием такого редкого напитка в зоне, а троица заговорщиков сидела и обсуждала планы изгнания врагов с территории. Пока что всем троим в голову не приходило совсем ничего, но время не торопилось. так что больше сидели и трепались, как друзья, которым вот так давно уже не получалось посидеть. Подняли по первой, прошло как нельзя лучше, потом по второй, сидели закусывали принесенными ништяками, что бармен принес с собой. Тут не выдержал первым леший, задумчиво ковыряя свежий салат из овощей, невиданное лакомство для зоны, он вдруг сказал... «А что, если им как-то забросить Дезу, что, мол, Леший и Ленька будут в такой-то день там-то и там-то, вдвоем, что-то забирать? Как вам?» «Да и подождать их с хорошим отрядом. Как вам такой план?» Генерал сразу взглянул на Лешего как-то по-другому. «Заинтересовано, что ли?» А бармен продолжал ковырять ложкой в салате, молчал. Потом резко поднял голову и сказал, «То есть ты предлагаешь сыграть на живца, а в качестве живца предлагаешь себя и Леньку. А если они кого убьют из вас, или даже обоих положат, как нам потом жить? Ты же понимаешь, каково нам потом будет, а? Я, конечно, понимаю, что это было бы очень просто, другого просто в голову не идет. Но все же трудно что-то другое придумать». Тем временем посудина опустела, а сидящие за столом так и не придумали никакого плана. Бармен поднялся и направился к двери, но голос генерала его остановил. Встав сам, генерал подошел к стоящему тут же сейфу и открыл его. Достал точно такую же бутылку коньяка, поставил ее на стол. «Держал, вот, на особый случай. довидать да, вот он и наступил». «Разливай, Леня, не бойся». Все засмеялись, потому как обвинить любого из присутствующих в том, что он что-то боится, было просто смешно. Снова начали думать. Вдруг подал голос Ленька, спросив. «Скажите, а я право голоса имею?» «Конечно, мы же не мусульмане, да и ты не женщина. Это про них говорят, что там женщина права голоса не имеет». «Говори, что придумал». «Бар свободы». «Что бар свободы?» «Ну как, что? Он же стоит у них почти рядом, у наемников. Но не может быть, чтобы они там не появлялись. Сходить туда и там как-то им толкнуть эту дезу». «Не, ну ты понимаешь, леша какие ты таланты прячешь в стратегическом плане мышления». Ни один из нас об этом не подумал, а до него сразу дошло. «Молодец, молодой! Утер нос троим бывалым! Молодец!» Под это сразу налили еще по одной. Выпили и стали есть, решив минут на пятнадцать отложить мыслительный процесс, который у всех троих стал маленько тормозить. Правда, Стормазов, сей важнейший на данный момент процесс, но ну никак не желал сниматься. Бармен решительно поднялся и пошел к двери. Генерал его окликнул «Ты куда?». «Есть у меня для него такая штука, после которой он по-любому работать начнет. Ждите, сейчас буду». Прошло без малого полчаса. За это время генерал еще раз сбегал в свою кладовую и принес еще коньяк, правда уже простой, который они на троих успешно уговорили, ожидая посланника. Но он пришел с помощью своего помощника, поставил на стол еще водку, но на нее никто уже не смог даже посмотреть. Борьба с мыслительным процессом закончилась его полной победой. Все наши вояки сложили головы на стол, не в силах их донести даже до кровати. Утром все просыпались и начинали стонать от жуткой головной боли. Но кто ж знал, что все марочные коньяки ни разу в жизни не были не только в Армении. Они и слова этого никогда не слышали, а все, что у них было, так только этикетка». Кстати, ни один коньяк так никогда и не вспомнил, где находится тот подвал, в котором его и родили. Короче, восстановление всех процессов заняло у всех сидевших за столом и потребляющих этот марочный коньяк не один день. Генерал сказал, что когда войдет в норму, то постарается разыскать этих торгашей и всем сделает возлияние их коньяком досыта, а потом пусть оживают. А он Коле сказал, то это будет сделано. Короче, через два дня собрались все снова у Воронина. Леший решил приколоться. Когда зашел, то, увидев бармена, спросил, «Ты коньячок-то уже разлил на всех?» А потом вместе с Ленькой начали заливисто ржать над ними. «Им-то что, молодым? Намного легче все прошло, чем у стариков».